Вик резко просыпается. В спальне темно, и лишь электронные часы мерцают зеленым светом на полке. показывают три часа ночи. У девушки сухо во рту, сердце учащённо бьется, а рядом с ней спит безмятежный Оскар. Она опускается ногами на пол и идёт на кухню попить воды. Удерживая в руке стакан, Вик делает несколько больших глотков, открывает свой ноутбук и глазами бродит по рабочему столу в поисках нового файлика. Когда находит-загружает его, ползет колесиком мышки в самый конец. И действительно, повествование резко заканчивается на недосказанности. Обрыв указывает на огромную пропасть между берегами Юджин.